Я почти добежала и вдруг резко затормозила. Но она увидела меня, узнала и протянула руку лодочкой, дескать, здравствуй. Она определила дистанцию в полметра на расстоянии вытянутой руки, и мне ничего не оставалось, как остановиться и пожать её протянутые пальцы. Я наткнулась на её официальное лицо, холодный кивок. Дескать, помню, помню, но не более того. Я хотела что-то спросить, Но все вопросы вылетели из головы. У меня было чувство, будто мне плюнули в рожу. В общем, так оно и было. Нонна плюнула в наше детство, в наши игры и юные мечты. Она всё перечеркнула и похерила. Похерить это значит перечеркнуть страницу крест-накрест. Я вернулась в зал на своё место. Мой муж не понимал, от чего у меня вдруг испортилось настроение, в чём он виноват. А он виноват был в том, что он не профессор, не народный, не заслуженный и не козырный туз, просто карта в колоде, один из многих. Он был, конечно, честен, порядочен, хорош собой, умел держать своё слово, красиво ел, красиво любил, свободно ориентировался в профессии. От него всегда хорошо пахло, и рядом с ним я была спокойна и счастлива. Так да мне казалось, что это недостоинство. Достоинство это публичность, чтобы все узнавали и замирали в восторге. А когда муж ни кто, и я ни кто, то мы как песчинки устремляемся в потоке времени и летим в никуда. Время нас смоет, не оставив следа. Тогда зачем всё? Спектакль шёл себе, кажется, это была пьеса Горького на дне. Замечательный текст. Горький великий драматург. напрасно вернулся с Капри. Там было весело, тепло и безопасно. Я сидела паникшая, поскольку я была безликая песчинка, просто листочек на дереве, один среди многих. Потом со временем понимаешь, как хорошо быть листочком на хорошем дереве, шелестеть среди себе подобных. А жизнь шире, чем театр и чем литература. А публичность ни что иное, как суета сует. Аще листеть под небом, быть среди других и при этом сам по себе ни от кого не зависим, вот оно, подлинное счастье. Но это я понимаю теперь. Тётя Тося скучала без своей Нонны и постоянно наезжала в Москву. Моя мамочка просила её однажды передать для меня платье. Тётя Тося согласилась. Приехав в Москву, она позвонила мне и сообщила свой адрес. Я поехала за платьем. Я долго искала этот лялен-переулок и наконец нашла. Я поднималась по мрачной лестнице, звонила три звонка. Дверь открыла тётя Тося и провела меня в свои апартаменты. Царенкову и Нонне принадлежали две смежные комнаты в малонаселённой коммуналке. Я ступила на порог и ослепла от роскоши. Две собственные комнаты: спальня и гостиная. Ни тебе старух, ни собак. Чистота и уют. Статуэтки: фарфоровые дамы и кавалеры в фарфоровых кружевах. Спальня. Широкая кровать, а над ней портрет нонны, где она с голыми плечами, взгляд из-под бровей. Тётя Тося вручила мне платье. Я его тут же надела. Это было немецкое платье, красное в чёрную клетку. Юбка широкая, под жёсткий пояс. Вверху узкий застегнутые на крупные пуговицы, обтянутые этим же материалом. Тетя Тося посмотрела и сказала, в литое, как на тебя.